Тридцать седьмое. Об этом думают все женщины. Двадцать седьмое сентября 2000 года. Наташа подоткнула подушку и устроилась в кровати рядом со мной. Звонила Марджана, она сказала, что зайдёт чуть попозже. Так было с того момента, как я вернулась из больницы. Наташа ходила за мной как тень, очевидно пытаясь искупить иррациональное чувство вины за то, что у неё была грудь. Заин бродил вокруг кровати, чувствуя себя исключённым из нашего женского круга. «Залезай», — похлопала я по краю постели. Поднимать руку мне было всё ещё больно. «Тебе больно?» Он устроился рядом. Уже гораздо лучше. Я улыбнулась его заботе. «Как дела в школе?» «Нормально», — пожал он плечами. «Наташа, ты же присматриваешь за ним?» Анна пожала плечами с тем же выражением лица. Вошёл Хафис, неся поднос с тарелкой супа, корекерами с водой и лекарством. Вот, хорошо. Он поставил поднос на тумбочку у кровати и присел рядом с Заином. Никто не хочет пойти посмотреть телевизор. Хафис улыбнулся мне поверх головы Заина. Такой семейный момент. Заин, пересядь на стул. Пусть мама поест. Он переставил поднос мне на колени и поднёс ложку к моему рту. Прозвенел дверной звонок. «Я открою». Наташа соскочила с кровати. «Я могу есть сама. Да и лучше я». Он был как скала. Он помогал мне одеваться, причесывал меня, собирая мне волосы в хвост, назначал процедуры, возил детей в школу, готовил, убирал, стирал, разбирал стирку. А теперь вот приготовил мне суп. Я не могла этого выносить. Мне хотелось кричать и плакать. «Очень вкусно», — сказала я, забирая у него ложку, и надеюсь, что то, как я не принимаю его заботу, его непрошенное внимание останется незамеченным. Я не хотела, чтобы он брал отпуск, не хотела, чтобы он заботился обо мне. «Я позвонил твоей маме», — сказал он, и она дала мне рецепт. Она хотела приехать к нам на несколько дней. «Да не нужно. Я не хочу, чтобы она беспокоилась». «Шейда, это же твоя мать. Она хочет тебе помочь». В комнату вошла Наташа. Её лицо скрывалось за связкой разноцветных шаров. «Новая доставка для мамы». Она опустила их на скамейку в ногах кровати. И снова без всякой записки. Над кучей шаров возвышался один в форме красного сердца. «Теперь ты и даже телевизор смотреть не сможешь». — сказал Хафиз. — Нет, — ответила я. — Забери это. Я выпила более утоляющее и отодвинула поднос. Когда я снова открыла глаза, в комнате было темно. Возле меня, не двигаясь, сидели рядом Хусейн и Марджана. Оба выглядели так, словно предпочли бы не встречаться. — Ну как ты? — спросил Хусейн. — Нормально, — ответила она. — А ты? хорошо». Оба помолчали. Потом Хусейн кашлянув спросил. «А сама как? Ну, в смысле, жизни?» В его голосе прозвучала былая нежность. Марджана встала и отошла к окну. «Хусейн, что со мной было не так? Почему ты бросил меня?» — спросила она. «Ничего», — вздохнул мой брат. «Дело во мне. Всё случилось так легко Наши родители всё решили, мы несколько раз встретились, и потом все стали строить планы насчёт нас. «У меня не было шансов завоевать тебя». Марджанна кивнула, продолжая смотреть в окно. «Мне так жаль, что я не знаю, была это девочка или мальчик. Когда я хочу оплакивать его, у него нет лица. Просто бесформенная плоть, которой могло бы в этом году исполниться 22». Хусейн подошёл к ней и обнял её. Она прислонилась к нему, словно, наконец, отпустила. Наконец, смогла позволить мужчине, который предал её, утешить себя. «Прости меня, Марджи». Кажется, они оба плакали. Всё это было настолько личным, что я притворилась, будто ещё сплю. «Не ставь на себе крест из-за того, что я сделал», — сказал Хусейн. «Какое-то время так и было», — ответила она но потом я встретила кого-то, кто показал мне, что существуют мужчины, которые всегда остаются со своей семьёй. «Я рад», — сказал Хусейн. «Это серьёзно?» «Он ничего не знает». «Ты ему не сказала?» «Нет», — ответила она. «Похоже, мне нравятся только недоступные мужчины». Когда в комнату зашёл Хафиз с двумя чашками чая, она напряглась. «Спасибо, Хафиз», — сказал Хусейн, выпив чай. «Прости, мне надо идти. Ты скажешь Шейде, что я заходил?» «Конечно», — ответил Хафиз. «Пока, Марджи». «Пока, Хусейн». Она держала чашку, так и не притронувшись к чаю. «Они удалили всё?» — спросила она Хафиза. Опухоль была в правой груди, но, учитывая семейную историю, лучшим вариантом сочли двойную мастоктомию. Марджана уставилась на свои руки. «Каждая женщина может представить себе такое на несколько ужасных секунд. Хорошая новость, что лимфоузлы оказались незатронуты, и все тесты чистые». Марджана продолжала смотреть на свои пальцы. «Эй», — сказала я. Она подняла глаза. «Привет, Шейда. Как ты себя чувствуешь?» «Гораздо лучше. Надеюсь, я не оставила тебе завала на работе». Не могу передать, как я тебе благодарна, что ты совсем там справляешься. Да если бы не ты, я бы до сих пор сидела на кассе. Она сжала мне руку. Все шлют тебе лучшие пожелания. Боб сказал, что тоже зайдёт. Может быть, завтра. Она посидела ещё немного. Если я могу чем-то помочь, только скажи, — сказала она Хафизу у двери. Пора принимать лекарства, — сказал Хафиз, проводив её. «Уже Я от них такая сонная. Тебе надо отдыхать». Когда я выпила таблетки, зазвонил мой телефон. хафис ответил. На какой-то момент я запаниковала. «Да, конечно». Он протянул мне трубку. «Это твой отец». «Баба?» — облегчённо спросила я. «Шейда, Хусейн сказал, у тебя была операция». «Да, со мной всё в порядке. Я не хотела тебя беспокоить». «Рак, это не всё в порядке. Ты же знаешь, что случилось с Зарин». «Мы успели вовремя, Баба. Мне нужно будет пройти химиотерапию, но доктора хорошо смотрят за мной». Хайфис вышел из комнаты, чтобы не мешать мне. «Я буду в городе через месяц», — сказал Баба. «Обещай мне, что мы увидимся». «Хорошо. Я знала, что в этот раз мы встретимся. Ничто так не возрождает ход жизни, как внезапный всплеск смерти». Я повесила трубку и проверила сообщение. Два голосовых от Джейн, пять текстовых от трое «Монтерея, пять утра. Думаю, о тебе, свёкла. Знаешь, только что видел козла. Весь день на встречах, как ты там. Напиши мне». «Деловой ужин. Тебе бы понравились жареные кузнечики». Простые строчки, которые так окричали. «Я по тебе скучаю». Он был непреклонен в своём желании отменить поездку. «Работа подождёт, я хочу быть тут, с тобой. Но ты не будешь со мной. После операции я буду лежать дома. Ты же не сможешь приходить навещать меня. А эту встречу в Мехико ты готовил месяцами. Поезжай. Когда ты вернёшься, я буду ждать тебя тут». Красный шар качался передо мной. Я слышала, как Наташа, Заин и Хафис ужинают внизу. привет написала я. Через пять секунд он ответил. С, З, с четырьмя восклицательными знаками. Спасибо за шарой. Ты получила? Да, и розы, и красный, и бархатный торт. Остановись. Как твои шрамы? Затягиваются. А как кузнечики? Буэ. А что говорят врачи? Гистология чистая. А дренажные трубки ещё стоят? Нет, и швы уже сняли. Хорошо. Ужасно, что меня не было рядом. Прости, мне пора. Н, точка, идёт ко мне. Ок, отдыхай. Я выключила телефон и спрятала его под подушку. Мы нарезали тебе фруктов. Наташа принесла мне тарелку. Наташа, как я выгляжу? Спросила я, заправляя волосы за ухо. Нормально. Она смотрела на меня глазами дочери. Ей было неважно, что на мне бабушкина ночная рубашка или что моя грудь стала плоской, как у семилетки. Ты знаешь маму своей подружки, ну, которая парикмахер? Да. она работает на дому? Я спрошу. Ты хочешь, чтобы она пришла? Да, мне бы хотелось. Мне хотелось чего-то девичьего. Прическа, макияж, маникюр, педикюр. Мне хотелось быть красивой. Может быть, тогда я смогу снова почувствовать себя женщиной.